Глава 15. Первый день. Светлогорск. 16.50 Неизвестный как вихрь, налетел со спины и цапнул меня за плечо. Непростительная оплошность. Рука дернулась к поясу, где я обычно прятала пистолет. Но сейчас я в просвечивающемся платье, сквозь которое виден фасон трусиков, а в сумочке никчемная гордость косметических компаний. Срабатывает рефлекс. Захват запястья и бросок через бедро. На песке субтильный молодой парень в линялой футболке и подвернутых джинсах. Его вытянутое лицо кого-то напоминает. «Я Влад, сын фотографа!» Лепечет поверженный противник. Я осматриваю его фигуру. Безоружен. Коршунов контролирует окружающих, держа правую руку под курткой. Парень один. Стрельба отменяется. Отец договаривался с вами. Ситуация разъясняется. Парень явно похож на фотографа. Только в углах глаз еще нет морщин. И бейсболку он носит козырьком назад привет влад как я тебя подколола свожу я все к шутке да мы это мы тогда поехали он встает и хмуро отряхивается я на велосипеде кирилл убирает телефон и говорит мне фотографии нам подготовят какие фотографии реагирует парень и начинает прокладывать путь меж распластанных тел к выходу с пляжа В старье копаемся. Шучу я, стараясь не отставать. Да уж, соглашается парень и резко останавливается. Вам придется взять такси. Конечно. Неподалеку работает мой знакомый. Он знает наш дом. Лучше он вас подвезет. Как скажешь. Парень опять зашагал широким шагом, взметая огромными кроссовками сухой песок. Я семенила за ним босиком. Кирилл сурово сопел рядом, весь его облик выражал недовольство. Ехать неизвестно куда, неизвестно с кем это нарушение всех правил безопасности и конспирации, кричали его глаза. Пришлось несколько раз на ходу провести ладонью сверху вниз по его руке. Каменная суровость на лице офицера спецслужбы оплавилась в добродушную маску. Ну вот! «Это Павел! Он вас подвезет вместо таксиста!» Сообщил Влад, остановившись на торговой улице около лотка с поделками из янтаря. «Я помчался! Компьютер пока настрою!» Павел поздоровался и предложил что-нибудь купить из сувениров. Я поняла, что роль бестолковых туристов надо играть до конца и выбрала черепашку, напоминавшую мне родного пифика только с плавниками. Сухопутных черепах на морском курорте не предлагали. Довольный продавец переговорил с соседней торговкой и повел нас к автомобилю. Минут через пятнадцать доисторический «Фольксваген» подвез нас к дачному домику. — Если понадобится машина обратно, вы звякнете, я подъеду! Влад знает мой телефон! — посоветовал Павел, принимая деньги. Мы прошли крошечный дворик и постучали в деревянную дверь. «Заходите!» – послышалось из глубины дома. Мы двинулись на голос. Влад сидел в тесной комнате за столом, заставленным всевозможным компьютерным оборудованием, часть которого находилась в полуразобранном состоянии. «Вам повезло! Я отыскал винчестер со старыми фотками!» Парень кивнул на дисковод, от которого тянулся провод к открытой платье. По-моему, здесь весь сезон сохранился. Дату помните? 3 июля. Ну, тогда нет проблем. Сейчас найду файлы. Так, а вот и они. Всего 254 фото. Это в древние времена пленку экономили, а сейчас по 10 фоток на физиономию, чтобы клиенту угодить. Он открыл первую фотографию. На экране появился грустный пони с сидящим на нем радостным толстым мальчиком. Рядом, втянув жировые складки, тужилась полная женщина в шляпке. Влад обернулся и спросил. «Вы одна фотографировались?» «Нет». Я изобразила самую ласковую улыбку, на которую были способны мои непослушные губы. «Можно сама поищу?» «Валяйте!» — согласился Влад. «Мне как раз надо несколько фоток напечатать. Только я предупреждаю, скопировать без меня не удастся. Как найдете, позовите!» Он вышел. Я села на табуретку. Кирилл изучил обстановку и пристроился за моей спиной. Я открывала фотографии, вскользь смотрела на лица на переднем плане и пристально изучала фигурки людей на пляже. Дело шло медленно. Приходилось каждый раз увеличивать изображение, смещать кадр внутри рамки в надежде увидеть Назарова. Я помнила, что он был в плавках. Но каких? Раздетые люди так похожи, особенно на нечетком увеличенном изображении. «Нас интересует женщина!» подсказал Кирилл, заметив, что я сосредоточила внимание на мужских фигурах. «Она должна быть рядом с ним. Его-то я узнаю, а вот ее...» «У нее большая...» Кирилл осекся и тут же исправился. «Ты сказала, что помнишь ее купальник. Смутно, закрытый в черных тонах. Вот и ищи его!» Подсказка оказалась верной. Цвет и форма купальника позволяли отсечь ненужное и сосредоточиться на отдельных участках фотографий. Процесс ускорился. Фотографии сменяли друг друга. Я уже прекрасно изучила философскую морду Люсьена и смогла бы его узнать среди табуна пони, но женщина в черном купальнике не попадалась. «Вы скоро?» – оторвал нас от дела Влад. «Пока не нашли!» ответила я, закрывая очередное фото. «А сколько просмотрели?» Влад заглянул в экран, где красовался общий список файлов. «Всего две трети, а мне уже надо уходить. Конец дня, заказчики фотографии ждут. Мы можем остаться?» Влад с сомнением покачал головой. Видимо, он хорошо запомнил мой бросок на пляже. «Давайте я отвезу фотографии вашему отцу», – нашелся Коршунов, – «а вы останетесь со Светланой». «Велосипед я не дам!» «А если вызвать Павла, я заплачу за дорогу в оба конца!» Последний аргумент сработал. Не иначе друзья помогали друг другу сшибать бабки с отдыхающих. Коршунов уехал. Я вновь погрузилась в события семилетней давности. Тогда я пристроилась на пляже подальше от воды. Этот участок не попадал в кадр. Пляжный фотограф снимал радостные улыбки на фоне уходящей к горизонту береговой линии. Вот там, среди мелких фигурок, увеличивая их до размыва пикселей, я искала неясный образ из прошлого. Пристальное созерцание сотен фотографий породило странный эффект – Мне казалось, я ощущаю сухость песка на ногах, прохладное дуновение моря, запах сосен и вкус пива. Грузные и стройные фигурки женщин, взмахи детских рук, обнаженные мужские торсы, приближение и перемещение кадра напоминало подготовку к выстрелу. Будто я лежу в укрытии, смотрю на мир сквозь оптический прицел, и жду появления клиента. Я вижу всех, меня никто. Глаз замыливается, но я умею ждать. Есть! Нашла! Первым я узнала Назарова. Он стоял по колено в воде. Рядом с ним женщина в черном купальнике с белой вставкой. Та самая, с большой грудью. Я увеличила изображение. Женщина поправляет рукой волосы и невольно закрывает лицо. Секундой до или после ее лицо должно быть открыто. Я щелкаю мышкой, просматриваю соседние фотографии, двигаю изображение. Ничего. Фотограф сместил объектив, и те, кто мне нужен, выпали из кадра. Вот черт! Удивительно! «Такая палитра эмоций! Я должен вас сфотографировать!» Я обернулась. Рядом улыбался фотограф и хмурился Коршунов. Фотограф суетливо расчехлил фотокамеру. «Не двигайтесь! Два-три кадра! Только настрою свет! Ведь раньше я участвовал в выставках!» «Не надо!» Крепкая ладонь Коршунова легла на плечо фотографа. Во взгляде офицера ФСБ была такая холодная непреклонность, что фотограф стушевался и опустил камеру. Кирилл коротко спросил меня. «Нашла?» «Вот, посмотри, это он и она». Опережая его очевидный вопрос, я добавила. «Только этот кадр. Больше ничего». «Ну здесь же...» Растерянный фотограф не мог скрыть удивление. Он недоуменно смотрел на конопатого мальчугана, сидящего на пони. «Здесь только ребенок! Вас нет!» «Ничего! Я нашла то, что искала!» «Распечатайте этот снимок и скопируйте его на флешку!» «Хорошо! Но вы говорили...» «Кирилл, заплати, пожалуйста!» Фотограф вспомнил, что клиент всегда прав и услужливо засуетился около компьютера. «Значит, этот оставляем, остальные закрываем!» Он свернул соседнее изображение, на котором рядом с конопатым мальчишкой стояла скромно улыбающаяся девушка в открытом купальнике с платком на бедрах. «Капитанская дочка!» «Что вы сказали?» вырвалось у меня. «Это местная девушка. Я называю таких «капитанская дочка». «Вы ее знаете?» «Нет, но вы заметили, что в Калининграде очень много красивых девушек? Стройные, длинноногие, грудь, волосы, осанка!» Ища поддержки, фотограф перевел взгляд на Коршунова. Кирилл скромно потупился, что было ему совсем не свойственно. «Ага». Мой муженек успел заметить, а я-то по наивности думала, что являюсь для него единственной и неотразимой. Почувствовав мужскую солидарность, фотограф продолжил. Объяснение у этого феномена очень простое. В нашей области всегда было много военных, а в советские годы выйти замуж за офицера считалось престижным. На танцы в военные училища девушки приходили толпами. И у ребят был выбор. В часть они приезжали с молодой красавицей-женой. Дальше дело генов. Здоровый папа плюс красивая мама, и в результате красавица-дочь. С гордостью за свой город фотограф щелкнул ногтем по экрану, где сохранилось изображение красотки. «Это наверняка из наших. Мне кажется, я ее помню». «Ну да». Она сфотографировалась с мальчиком и попросила снять его одного. А сама хитровка своей камерой у меня из-за спины щелкала. Я смотрела на девушку. Смутная идея рождалась в моей голове. Кирилл сообразил быстрее. Девушка тоже делала снимки. Видите тонкий ремешок у нее на запястье? Это она фотоаппарат в ладошке прячет. Обычно я возражаю, когда тайком снимают моего Люсиена. Но здесь не стал. Она же сделала заказ, так что я не в убытке». «А как ее найти?» – спросил Кирилл. «Я уже поняла, куда он клонит. На фотографиях безымянной девушки нужная нам женщина рядом с Назаровым вполне могла оказаться в более удачном ракурсе». «Не знаю». Надо спросить молодежь. Влад, ты случайно не знаком с этой барышней? Сын фотографа уже несколько минут стоял рядом, готовясь скачать нужный нам кадр. Откуда? Это сейчас я в ее возрасте. А тогда был где-то посередине, между нею и Конопатым. Вот если бы она тусовалась с кем-то из моих знакомых, я многих на пляже знаю. Давайте проверим, предложила я возможно, она попала в кадр вместе с твоими приятелями. Я вернулась к прежнему занятию. Рассматривала массовку карликов на увеличенных снимках. Фотограф гудел что-то неодобрительное. По хрусту купюр я догадалась, что Кирилл нашел верное лекарство от недовольства. В денежной подпитке как при наркотиках, наступает быстрое привыкание, и организму требуются все большие дозы. Спасая бюджет конторы, я действовала оперативно. Вот она! Влад первый разглядел знакомую девичью фигурку. Мои глаза в это время пялились на качка, заходившего в море. На кой он мне? Что не говорите, А маленькое различие под трусами влияет на мировосприятие. Влад оживился. Она держит зеленое полотенце. Ну и что? Такие выдают постояльцам Гранд Паласа. Видите, виднеются зеленые грибочки и лежаки. Это частный пляж отеля. Туда посторонних не пускают. Я помнила этот отель. Пятизвездочный Гранд Палас располагался прямо на променаде. Элегантное здание с панорамным рестораном и открытым бассейном дышало роскошью и уютом. «Вы сказали, что она местная. Зачем же ей платить бешеные деньги за отдых в отеле?» «У богатых свои причуды!» – пожал плечами фотограф. Я сместила изображение в центр. Девушка на закрытой части пляжа находилась в компании мальчика и семейной пары. Увеличение позволяло рассмотреть лица. Девушка явно была лишней в этом окружении. По возрасту она не могла быть ни матерью мальчика, ни дочерью семейной пары. «По-моему, он называл ее тетей. Мне еще резало слух, какая же она тетя? Девчонки лет 18!» – неуверенно вспоминал фотограф. «Эти снимки мы тоже заберем!» – категорично заявил Коршунов. «Можете сбросить их на мой смартфон?» Влад посмотрел на отца и кивнул. Еще одна купюра перекочевала в карман фотографа. Ремесленник от искусства уже понял правила игры и не стал задавать лишних вопросов. «Однако вопросы имелись у меня!» Я только открыла рот, чтобы поделиться предположениями, как меня остановил Коршунов. «Нам пора». Засиделись. По твердому взгляду я поняла, что нарушить границу секретности мне не позволят.